тут Ветхого Завета. В Ветхом Завете очень ясно говорится, как Господь Бог заключил с иудеями договор через их праотца Авраама. Рассказывается об этом событии я бы сказал весьма прозаически. Он Авраам возвёл очи свои и взглянул. И вот три мужа стоят против него. Увидев он побежал ему от входа в шатёр и поклонился до земли. И сказал: "Владыка, если я обрёл благоволение перед очами твоими, твоими Не пройди мимо раба твоего, и принесут немного воды и омоют ноги ваши, а потом пойдёте, так как вы идёте мимо раба вашего. Они сказали: "Сделай так, как говоришь". И поспешил Авраам в шатёр к Саре и сказал: "Поскорее замеси три саты лучшей муки и сделай пресный хлеб". И побежал Авраам к стаду и взял телёнка нежного и хорошего и дал отроку, и тот поспешил приготовить его. и взял масло и молока и телёнка приготовленного и поставил перед ними, а сам стоял подле них под деревом, и они ели. Эта сцена, говоря по правде, больше всего напоминает сцену визита герцога к богатому мужику времён Филиппа Красивого или Ричарда Львиное Сердце. И многое в ней непонятно. Визитёров трое, и все они угощаются наравне. Потом же один из них оказывается господом Богом. И именно он, Господь Бог,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 Некоторые учёные видят в этом визите троих проявление древнего иудейского язычества. Мол, первоначально евреи заключили договор вовсе не с единым богом, а с пантеоном своих богов. В конце концов, ведь исключительность японского народа провозглашает синтоизм. Религия, согласно которой богов и духов существует миллиарды, и только верховных божеств сотни. В конце концов, Библия открывается словами: "В начале бог сотворил небо и землю". В древнееврейском же подлиннике для обозначения слова Бог в этом тексте используется слово Элохим, то есть множественное число. В начале боги сотворили небо и землю. Я не владею ни современным ивритом, ни древнееврейским языком, и не берусь судить о правильности того или иного перевода. Пусть говорят об этом люди более образованные. Но отметить саму вероятность многобожия иудеев ещё библейских времён, мне кажется, совершенно необходимо. заключив договор с богом или с богами своего племени, иудеи попадают в плен к египтянам, где опять происходит невероятное количество приключений. Наконец, первому пророку Моисею Господь объясняет смысл своего появления перед Авраамом и его сыновьями, Исааком и Иааковом. Он хочет дать иудеям землю Ханаанских, землю хананеев и хеттов, и амареев и евеев, о которой клялся он отцам своим, что даст тебе землю, где течёт молоко и мёд. Моисей с помощью Бога выводит иудеев из Египта, 40 лет водят их по пустыне, и наконец, после многих приключений, в основном батального жанра, иудеи завоевывают Ханан. Пересказывать эти легенды нет никакой необходимости. В наше время они изданы на русском языке огромными тиражами и разной степени популярности: от девятитомной Библии с комментариями до популярной Библии для детей, где вся библейская история изложена на 35 страницах с картинками. Каждый может потратить на их изучение ровно столько времени и умственной энергии, сколько захочет. Важнее другое. Только явившийся Моисею Бог вполне однозначно обладает свойствами, которые приписываются иудейскому божеству как таковому. Он принципиально един, всемогущ, сотворил небо и землю, он отрицает право иудеев поклоняться другим божествам. Наконец, он невидим и является Моисею в виде знаменитого образа неопалимой купины. То есть, попросту говоря, куста, который горит пламенем и не сгорает. От Бога на горе Синай Моисей получает не менее знаменитые 10 скрижалей. То есть две каменные плиты с текстом законов, которые Бог дал иудеям и повелел их неукоснительно соблюдать. Впрочем, невидимость Бога и во времена Моисея весьма относительна. Не только Моисей, но и 70 старейшин израильев поднимались на Синайскую гору и видели Бога израилева. и под ногами его нечто подобное работе из чистого сапфира, и, как самое небо, ясное. И он не простер руки своей на избранных из сынов Израилевых. Они видели место Бога и ели и пили. В общем, если есть и пить с Богом раньше мог только Авраам и его домочадцы, то теперь число сотрапезников и собутыльников Бога даже несколько расширились. Демократизация, однако. Конечно же, доверять библейским текстам можно в различной степени, от полного отсутствия критики источника, ведьмо кочевая жизнь шла на пользу патриархам, все они согласно Библии жили свыше 100 лет. И доотношение к нему как к историческому источнику, то есть как к сложному по структуре, не всегда понятному уже за давностью и лица общения. Историческая традиция связывает исход из Египта, странствование по пустыне и процесс превращения израильских племён в единую нацию с личностью законодателя и вождя Моисея. А Моисея как исторической личности нет никаких документов, помимо библейских текстов. Это обстоятельство не даёт возможности проверить достоверность библейских преданий путём сравнения с другими историческими источниками. Нет никаких сомнений в том, что некоторые элементы этих преданий носят легендарный или чисто литературный характер. В рассказе о рождении и детстве Моисея, например, много общих черт с легендами о рождении и детстве евреев в эпосах Древнего Востока. Определить эти легендарные элементы от исторических фактов, содержащихся в эпопее об исходе, наука пока не в состоянии. Ну что ж, по крайней мере, это позиция учёных, а не любителей бабушкиных сказок. Говоря попросту, никто не знает, существовал ли вообще Моисей. И если существовал, то когда? Если же о вере, Бог являет себя, но через один избранный им народ. С этим народом он заключает договор. От этого народа требует исполнения своих заветов. Через него приходит к остальным. И именно этому народу обещают вполне конкретные земные блага. Землю в Ханаане, размножение и процветание.